Но если Ка верил, что он сумеет все это провести в жизнь, то составление ходатайства представило для него непреодолимые трудности. Раньше, с неделю назад, он только с чувством некоторой неловкости думал о том, что будет вынужден составлять такую бумагу. Но он даже и не думал, что это может быть так трудно. Он вспомнил, как однажды утром, когда он был завален работой, он вдруг отодвинул все в сторону и взял блокнот, чтобы набросать ходатайство и, может быть, потом отдать этот черновик для исполнения тяжелодуму-адвокату. И как именно в эту минуту отворилась дверь директорского кабинета, и с громким смехом вошел заместитель директора. Тут Ка стало очень неприятно, хотя заместитель директора смеялся вовсе не над его ходатайством, о котором он ничего не знал, а над только что слышным биржевым анекдотом, Для того, чтобы этот анекдот стал понятен, надо было сделать рисунок, и заместитель директора, наклонясь над столом К, взял у него из рук карандаш и набросал рисунок на листке блокнота, предназначенного для черновика. Но сегодня К забыл о чувстве неловкости. Написать ходатайство было необходимо. Если на службе он не сможет выкроить для этого время, Что было вполне вероятно, значит, придется писать дома по ночам. А если ночей не хватит, придется взять отпуск. Только не останавливаться на полдороги. Это самое бессмысленное не только в делах, но и вообще всегда и везде. Правда, ходатайство потребует долгой, почти бесконечной работы. Даже при самом стойком характере человек мог прийти к мысли, что такую бумагу вообще составить невозможно. И не от лени не от низости, которые только и могли помешать адвокату в этой работе, а потому что, не зная ни самого обвинения, ни всех возможных добавлений к нему, придется описать всю свою жизнь, восстановить в памяти мельчайшие поступки и события и проверить их со всех сторон. И какая же это грустная работа! Может быть, она подходит тем, кто, уйдя на пенсию, хочет чем-то занять мозг, уже впадающий в детство и как-то скоротать долгие дни. Но теперь, когда человеку необходимо сохранить всю свежесть мысли для работы, когда часы летят с необыкновенной быстротой, потому что его карьера на подъеме, и он представляет собой даже в некотором роде угрозу для заместителя директора, теперь, когда ему, человеку-молодому, хочется насладиться жизнью в столь короткие вечера и ночи, и именно теперь он должен заниматься составлением этого документа. Ика снова мысленно пожалел себя. Почти нечаянно, лишь бы прекратить этот ход мысли, он нажал кнопку звонка, проведенного в приемную. Нажимая кнопку, он взглянул на часы. Уже одиннадцать, значит, два часа драгоценнейшего времени он истратил на раздумье и, конечно, устал еще больше прежнего. И все-таки время прошло не зря. Он принял решение, которое может оказаться полезным.